Событие 45. -е. Если кто-то хочет сделать нам подарок, мы не должны лишать его этой радости. Друзья. Фрэнс. Ваше императорское величество. Ваше императорское высочество. Австриец сделал поклон в пояс и рукой даже махнул. Это он в поезде спросил проводника поляка, как, мол, русским царям кланяться надо. Тот и продемонстрировал. Сейчас со стороны смотрелось смешно. Одетый в английский модный сюртук с бабочкой и всклокоченными по их же новой островной моде волосами и такой купеческий поклон, мол, здрав, будь боярин. «И я удивлен твоим приездом, барон!» После минутной примерно игры в гляделки ответил шепотом почему-то государь. Ваше императорское величество, мой император велел мне сразу после назначения на эту должность отправляться в Петербург и уладить досадные недоразумения, произошедшие по вине моего предшественника. Этот человек отправлен под арест в свое имение. Мне, как министру внутренних дел, император поручил разобраться. Это просто глупость или нечто большее, предательство, например». Николай молчал долго, потом кивнул. «Плохой мир лучше доброй ссоры. Не так давно при брате моем, да и я помню, как вы вместе с Наполеоном вторглись в пределы России. Понимаю. Опять предатель у власти. Посадили? Нет?» «Мне говорили, что есть хорошая русская поговорка. Кто старая помянет, тому глаз вон», — сказал барон это по-русски, но с чудовищным акцентом и исковерков до неузнаваемости слова. «Вообще говорили по-немецки». В отличие от европейцев, русские дворяне да и цари многими языками владели. Уж немецкий, французский и английский почти все знали. Wer alte Suppe den der Кто помешивает старый суп, того кукушка достает». А ведь есть и другая пословица: Ein in der Not ist ein Freund in der Tat. Друг в беде это действительно друг. Николай, даже сидя, выглядел выше немецкого барона, нависал над ним и над столом. «Ладно, расскажите, когда расстреляете графа боля, или если сами не можете, нам отдайте, мы его в Сибирь отправим, снег в сугробы сгребать. Говори, барон, что же изменилось с твоим приходом?» Александр Бах согнал с лица глупую улыбку и как-то распрямился, даже выше стал. Он поправил клок на голове и кашлянув, ну, видимо, чтобы не сфальцетить важные вещи, произнося. «Ваше императорское величество, вы должны войти в некоторые нюансы, связанные с непростым положением моей страны. Мы не сможем демонстративно отвести войска и даже вывести их из дунайских княжеств. Зато и я, и мой император, можем дать гарантию, что ни один австрийский солдат не перейдет вашу границу». «Даже если все ваши войска покинут лагеря и окажутся в Крыму, вместе с генералом Паскевичем?» «О как!» Николай всем телом повернулся к сыну, стоящему за правым плечом. Тот, как и договаривались, сурово мотал головой. «Мы также поставим по очень выгодным для вас ценам продовольствие, да, Десса, например?» «Да уж, точно друг познается в беде». «Что же случилось, барон, раз вы сюда сразу после бури приехали?» Николай давно так хорошо себя не чувствовал. Прямо вот как война началась и поражение за поражением в Крыму, тяжелый камень лежал на сердце. И даже сама буря не сильно порадовала и пленение десятков тысяч врагов. А вот когда предатели, крыс из тонущего корабля побежали... «Мой император надеется на справедливость вашего императорского величества и договор. Вы ведь сумеете обуздать аппетиты Пруссии?» «Конечно же, барон, прямо сейчас в Пруссию Сашку пошлю, наследника. Пусть погрозит им кулаком. Именно сейчас, когда у России вместо того, чтобы воевать в Крыму, двести с лишним тысяч солдат стоят на границе с Пруссией. И еще больше на вашей границе». «Мне жаль, Ваше Императорское Величество. Чем еще Австрия может помочь России? Не вступая в войну, конечно». Надоело Николаю. Он все понимал и понимал, что барон тоже понимает, что он все понял. Чего уж тогда политесы разводить? «Двадцать тысяч штуцеров, сто орудий, тридцати фунтовых, Вывод войск из Валахии и Молдавии по окончании войны и передачи их под протекторат России». Продовольствие приветствуется в качестве подарка. Можно будет щедрость оценить. И Сашка, с получением первой партии штуцеров, выйдет в Берлин. Я передам моему императору ваши э слова. Точно! А может мне дождаться окончания войны? В Галиции живут русские люди несправедливо, и говорят, вы их там притесняете. По-русски, говорить, запрещаете, церкви закрываете. «Немцев ставите на руководящие должности. Мой император и я, как министр внутренних дел, немедленно займемся этими просчетами, допущенными моим предшественникам Ха-ха, сами не просчитайтесь. Все, иди, барон, через три дня его императорское высочество примет тебя и доведет, что мы в окончании решили».